Двадцать семь. Последнее дело, задержавшее них Людов в Петербурге, было дело сектантов, прошение которых на имя царя он намеревался подать через бывшего товарища по полку Флигель адъютанта Богатарева. По утру он приехал к Богатареву и застал его еще дома, хотя и на отъезде за завтраком. Богатарев был невысокий, коренастый человек, одаренный редкой физической силой. Он гнул подковы.

Добрый, честный, прямой и даже либеральный. Несмотря на эти свойства, он был близкий человек ко двору и любил царя и его семью, и умел каким-то удивительным приёмом, живя в этой высшей среде, видеть в ней одно хорошее и не участвовать ни в чём дурном и нечестном. Он никогда не осуждал ни людей, ни мероприятия, а или молчал, или говорил смелым, громким, точно он кричал голосом то, что ему нужно было сказать.

часто при этом смеясь таким же громким смехом. И делал он это не из политтичности, а потому что такой был его характер. Ну чудесно, что ты заехал. Не хочешь позавтракать? А то садись. Бифштекс чудесный. Я всегда с существенного начинаю и кончаю. Ха-ха-ха. Ну, вина выпей, кричал он, указывая на графин с красным вином. А яб тебе думал,

Прошение я подам, в руки отдам, это верно. Только пришло мне в голову, не лучше ли тебе прежде съездить к Топорову. Нехлюдов поморщился при упоминании Топорова. Всё от него зависит. Ведь всё равно у него же спросят. А может, он сам тебя удовлетворит? Если ты советуешь, я поеду. И прекрасно. Ну что, Питер, как на тебя действует

прокричал богатырев скажи а чувствую что за гипнотизировываюсь сказал нихлюдов за гипнотизировываешься повторил богатырев и громко захохотал не хочешь но ну, как хочешь он вытер салфеткой усы так поедешь а если он не сделает то давай мне я завтра же отдам прокричал он и встав из-за стола перекрестился широким крестом

Очевидно, также бессознательно, как он отер рот и стал застёгивать саблю. А теперь прощай, мне надо ехать. Вместе выйдем, сказал нихлюдов с удовольствием, пожимая сильную и широкую руку богатырёва. И как всегда, под приятным впечатлением чего-то здорового, бессознательно свежего, расстался с ним на крыльце его дома. Хотя он и не ожидал ничего хорошего от своей поездки,

них Люда всё-таки по совету Богатырёва поехал к Топарову, к тому лицу, от которого зависело дело о сектантах. Должность, которую занимал Топаров по назначению своему, составляла внутреннее противоречие, не видять, которое мог только человек тупой, лишённый нравственного чувства. Топаров обладал обоими этими отрицательными свойствами.

Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в том, что назначение должности состояло в поддержании и защите внешними средствами, не исключая и насилия той церкви, которая по своему же определению установлена самим Богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями.

этот обожествлённое и ничем не непоколебимое божеское учреждение должно было поддерживать и защищать то человеческое учреждение, во главе которого стоял Типаров со своими чиновниками.

Тапоров не видел этого противоречия или не хотел его видеть, и потому очень серьёзно был озабочен тем, чтобы какой-нибудь ксёнц, пастор или сектант не разрушил ту церковь, которую не могут одолеть врата ада. Тапоров, как и все люди, лишённые основного религиозного чувства сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам.

И что для народа необходимо, нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным. Но боялся, как бы народ не пришёл в такое же состояние и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ. Так же, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми.

Он вполне был убеждён, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом. Думал и говорил, что народ любит быть суеверным. Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которую он кормит своих кур. Падаль очень неприятна, но куры любят и едят её, и потому их надо кормить падалью. Разумеется, все эти

Иверские, Казанские, Смоленские очень грубое и долопоклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия. Так думал Топоров, не соображая того, что ему казалось, что народ любит суеверия только потому, что всегда находились и теперь находятся такие жестокие люди, каков и был он, Топоров.

которые просветившись, употребляют свой свет не на то, на что они должны бы употреблять его, на помощь выбивающемуся из мрака невежества народу, а только на то, чтобы закрепить его в нем. В то время как Нехлюдов вошел в его приёмную, Топоров в кабинете своим беседовал с монахиней и гуминьей, бойкой аристократкой, которая распространяла и поддерживала православие в западном крае среди насильно пригнанных к православию униатов.

Чиновник по особым поручениям, дежуривший в приемной, расспросил Нихлюдова об его деле и, узнав, что Нихлюдов взялся передать прошение сектанта в государю, спросил его, не может ли он дать просмотреть прошение. Нихлюдов дал прошение, и чиновник с прошением пошел в кабинет. Монахиня в клабуке с развевающимся вуалем и тянущимся за ней черным шлейфом.

Сложив белые с очищенными ногтями руки, в которых она держала топазовые чётки, вышла из кабинета и прошла к выходу. Нихлёдово всё ещё не приглашали войти. Топаров читал прошение и покачивал головой. Он был неприятно удивлён, читая ясно и сильно написанное прошение. Если только оно попадёт в руки государя, оно может возбудить неприятные вопросы и недоразумения, подумал он, дочитав прошение.

и положив его на стол, позвонил и приказал просить них Людова. Он помнил дело этих сектантов, у него было уже их прошение. Дело состояло в том, что отпавших от православия христиан увещевали, а потом отдали под суд, но суд оправдал их. Тогда архиерей с губернатором решили на основании незаконности брака разослать мужей, жён и детей в разные места ссылки.

И вот эти татцы и жёны просили, чтобы их не разлучали. Топаров вспомнила об этом деле, когда оно в первый раз попало к нему. И тогда он колебался не прекратить ли его. Но вреда не могло быть никакого от утверждения распоряжения о том, чтобы разослать в разные места членов семьи этих крестьян. Оставление же их на местах могло иметь дурные последствия на остальное население в смысле отпадения их от православия.

При том же это показывало усердие архиерея, и потому он дал ход делу так, как оно было направлено. Теперь же с таким защитником, как Нихлюдов, имевшим связи в Петербурге, дело могло быть представлено государю как нечто жестокое или попасть в заграничные газеты. И потому он тотчас же принял неожиданное решение. Здравствуйте.

сказал он с видом очень занятого человека, стоя, встречая Нихлюдова, и тотчас же приступая к делу. Я знаю это дело. Как только я взглянул на имена, я вспомнил об этом несчастном деле, сказал он, взяв в руки прошение и показывая его Нихлюдову. Я очень благодарен вам, что вы напомнили мне о нем. Это губернские власти теперь усердствовали. Нихлюдов молчал, с недобрым чувством глядя на неподвижную маску бледного лица.

Но я сделаю распоряжение, чтобы эта мера была отменена, и люди эти выдворены на место жительства. Так что я могу не давать ходу этому прошению, сказал нихлюдов. Вполне. Я вам обещаю это, сказал он с особенным ударением на слове я. Очевидно, вполне уверенный, что его честность, его слово были самое лучшее поручительство. Да лучше всего я сейчас напишу

Отрудитесь, присесть. Он подошел к столу и стал писать. Ни хледов, ни садясь, смотрел сверху на этот узкий плешивый череп, на эту толстостыми синими жилами руку, быстро водящую пером, и удивлялся, зачем делает то, что он делает, и так озабоченно делает этот ко всему очевидно равнодушный человек. Зачем? Так вот, сказал Топоров, запечатывая конверт. Объявите это вашим

клиентам прибавил он поджимая губы в виде улыбки За что же эти люди страдали, сказал нихлюдо, принимая конверт. Топоров поднял голову и улыбнулся, как будто вопрос нихлюдова доставлял ему удовольствие. И этого я вам не могу сказать. Могу сказать только то, что интересы народа, охраняемые нами, так важны,

что излишнее усердие к вопросам веры не так страшно и вредно, как распространяющееся теперь излишнее равнодушие к ним. Но каким же образом воины религии нарушаются самые первые требования добра? Разлучаются семьи. Топаров всё также несходительно улыбался, очевидно, находя милым то, что говорил нихлюдов. Что бы ни сказал нихлюдов, Топаров всё нашёл бы милым.

И односторонним с высоты того, как он думал, широкого государственного положения, на котором он стоял, с точки зрения частного человека это может представляться так, сказал он. Но с государственной точки зрения представляется несколько иное. Против, мое почтение, сказал Топоров, наклоняя голову и протягивая руку. Нихлюдов пожал ее и молча поспешно вышел, раскаиваясь в том, что он пожал эту руку.

Интересы народа, повторил он слова Топорова. Твои интересы, только твои, думал он, выходя от Топорова. И мыслью пробежав по всем тем лицам, на которых проявлялась деятельность учреждений, восстанавливающих справедливость, поддерживающих веру и воспитывающих народ, от бабы, наказанной за беспоатентную торговлю вином, и малого за воровство и бродягу за бродяжничество,

и поджигателей за поджог, и банкиров за расхищение, и тут же эту несчастную Лидию за то только, что от неё можно было получить нужные сведения, и сектантов за нарушение православия, и Гуркевича за желание конституции. Нихлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди нарушали справедливость или совершали беззакония,

только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они собирали с народа. А этому мешала и баба, торговавшая без патента, и вор, шляющийся по городу, и Лидия с прокламациями, и сектанты, разрушающие суеверия, и Гуркеевич с конституцией. И потому нех люду показалось совершенно ясно, что все эти чиновненьки, начиная от мужа его тётки,

сенаторов и топорово до да всех тех маленьких чистых и корректных господ, которые сидели за столами в министерствах, ни сколько не смущались тем, что страдали невинные, а были озабочены только тем, как бы устранить всех опасных. Так что не только не соблюдалось правило о прощении десяти виновных для того, чтобы не обвинить невинного, а напротив так же, как для того, чтобы вырезать гнилое.

приходится захватить свежего, устранялись посредством наказания 10 безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного. Такое объяснение всего того, что происходило, казалось них Людову очень просто и ясно. Но именно эта простота и ясность и заставляли них Людова колебаться в признании его. Не может же быть, чтобы такое сложное явление имело такое простое

И ужасное объяснение. Не могло же быть, чтобы все те слова о справедливости, добре, законе, вере, Боге и тому подобное были только слова, и прикрывали самую грубую корысть и жестокость.